Глава 35. Я дал тебе чёткий приказ, хриплый голос Руслана доносится до меня сквозь дремоту. Тема закрыта. Морщусь и открываю глаза. Выполняй, металлический тон заставляет вздрогнуть. Это не обсуждается, Мирон. Он ещё в прошлый раз подписал себе приговор. Ждать тут нечего. Окончательно просыпаюсь, приподнимаюсь на постели, прижимая простыню к груди. Дверь спальни слегка приоткрыта. Нет, лучшего момента не будет. Его голос звучит иначе, когда он общается не со мной. Жёстко, холодно, отрывисто. Каждое слово — точно удар. «Ты устроишь мне эту встречу?» Тяжёлые шаги, гулкий звук. «Похуй как!» — отрезает Руслан. «Шейх будет там!» По телу пробегает озноб, вынуждая меня поёжиться. Тишину в соседней комнате вдруг нарушает бряцание стекла. Похоже, Руслан наливает себе выпить. Поднимаюсь с постели и набрасываю халат. Выхожу из спальни. Нет, он не пьёт. Стакан стоит на столе нетронутый. Руслан оборачивается и убирает телефон в карман. «Прости, разбудил тебя», — хмурится он. «Нет, я бы и так проснулась», — качаю головой, перевожу взгляд в сторону и замечаю переполненную окурками пепельницу — Рядом открытый лэптоп. Что-то случилось? Ничего. Он, закрывая свой лэптоп, не глядя, подходит ближе, притягивает меня к себе. Его сильные руки уверенно обхватывают мою талию, прижимают вплотную. Ты уже решила, куда мы летим? Не думала об этом. Тогда назови первое, что приходит на ум. Руслан, у меня редко бывают выходные, а сейчас как раз такой случай. Теперь слово за тобой тая. «Говори». Он смотрит на меня так, что тревога отступает. В его глазах очень непривычное выражение. Какой-то мальчишерский азарт, что-то неуловимое, озорное. Внутри разливается тепло. Невольно улыбаюсь. «Давай», — подстёгивает он, — «скажи страну Тая». «Испания». Выпаливаю, нервно закусываю губу. «Мы собирались полететь туда с родителями. Там жил папин друг детства». Он постоянно звал его в гости с семьёй, но поездка постоянно переносилась. То много работы, то судебные разбирательства с Колесниковым. Тогда, казалось, впереди целая жизнь. Всё можно успеть. «Ты чего?» — мрачнеет Руслан. Он сразу замечает мою реакцию. «Нормально», — выдыхаю. «Что не так?» Я задумалась о другом. «Неважно. А куда бы ты хотел полететь? Я просто ни разу не была в Испании. Может, выберем ближайший рейс?» «Нам не надо выбирать», — усмехается. «Собирай вещи. Будешь готова, выезжаем». «Подожди, у меня же визы нет». «Об этом вообще забудь». «В аэропорту всегда проверяют паспорт». «Я решу этот вопрос». Настолько спокойно заключает он, что сразу становится ясно. «Действительно решит». «Но как? Визу невозможно получить за пару часов». «Понятно, у Руслана есть рычаги влияния, однако некоторые правила нельзя обойти». По дороге в аэропорт мы определяемся, в какой город летим. Это кажется настоящим безумием. Ещё никогда я так быстро и спонтанно не собирала вещи. А теперь Руслан просто называет разные города, и решение делается наугад. Малага, регион Коста-дель-Соль. Свой паспорт я получаю прямо в терминале аэропорта. Брови ползут вверх, когда изучаю страницу, где красуется новая виза. Взгляд у Руслана выразительный. А ты разве сомневалась, что всё получится? Только здесь сюрпризы не заканчиваются. Вместо стандартного прохождения таможенного контроля мы направляемся в отдельный коридор. Нас ожидает частный борт. «У тебя есть свой самолёт?» «Это удобно», — отвечает Руслан так, словно речь идёт про машину, и в приобретении самолёта нет ничего особенного. «Тут просторнее, чем в обычном самолёте. Намного больше комфорта. Интересный дизайн приковывает внимание». Мы взлетаем, и я крепче сжимаю ручку сиденья. Вместо привычного пластика под моими пальцами — натуральное дерево. Руслан накрывает мою ладонь своею. «Боишься летать?» Отрицательно мотаю головой. «Если честно, немного боюсь. Когда самолёт набирает высоту, и у меня перестаёт закладывать уши от перепада давления, всё же расслабляюсь». «Я должен изучить документы», — говорит Руслан, пересаживаясь на противоположное кресло. «Конечно», киваю. «Мне тоже нужно кое-что сделать». Он достаёт свой лаптоп и погружается в работу, а я тянусь за своим мобильным. Нужно ответить на сообщения от поставщиков одежды для магазина. Вышла новая коллекция, пора делать заказ. Набираю первое письмо и нажимаю «Отправить». Но ничего не происходит. «Точно, интернета на борту нет». «Пароль», — говорит чёрный и протягивает карточку. «Спасибо». И как я могла подумать, что здесь нет интернета? В таком самолёте сервис должен быть на высшем уровне. Моё сообщение отправляется. Перехожу к новому. Просматриваю очередную коллекцию. Отмечаю модели для заказа. Разве это то, чем я хочу заниматься? Торговать одеждой? Мне нравится продумывать модели самой. Нравится создавать разные наряды. Но ещё сильнее мне нравилось учиться в медицинском. Обновляю почту. Вижу входящее письмо от своего универа. Рядовая рассылка, от них постоянно что-то приходит. Удаляю, не читая, смотрю на Руслана. Он полностью сосредоточен на работе. Взгляд у него сейчас холодный и мрачный, абсолютно нечитаемый, будто передо мной другой человек. И всё равно Руслан всё чувствует и замечает. «Ты не притронулась к еде». Он больше не смотрит на экран. В тёмных глазах вспыхивают искры. Никакого намёка на лёд не остаётся. «Пока не хочется», — пожимаю плечами. «Тогда поужинаем в ресторане», — произносит Руслан. «Мы приземляемся через полчаса. В аэропорту нас ждёт сверкающий чёрный автомобиль. Охрана не становится меньше, и внутри нарастает напряжение. Меры безопасности знаю, но как привыкнуть?» Отвлекаюсь, изучая местность вокруг. Тут совсем не такие пейзажи, как дома. Горы, пальмы, апельсиновые деревья. В это время у нас уже темнеет, а тут ещё светит солнце. Дверца открывается. Руслан помогает мне выйти из машины. замирая, услышав необычные пронзительные звуки. «Это что, птицы?» Поворачиваюсь, смотрю вверх и замечаю, как над пальмами кружат зелёные попугаи. Губы невольно растягиваются в улыбке. Смеюсь. «Нравится?» — спрашивает Руслан, поймав мой взгляд. «Да, необычно. Мы проходим в отель». Вид из номера открывается сказочный. Как раз начинается закат, загораются огни в порту. От моря сложно отвести взгляд. Плещущиеся волны завораживают и умиротворяют. Такие яркие и сочные краски. Уверена, никакая камера их не передаст. Аромат моря наполняет лёгкие. Так и тянет спуститься вниз, отправиться на пляж, который виднеется с балкона. «Ой, я забыла купальник!» «Отлично!» Хриплый голос ударяет в затылок, а мускулистые руки обвиваются вокруг талии, заключая в кольцо. Я найду закрытый пляж. Поворачиваюсь и выразительно смотрю на него. «Ладно», — вздыхает, — «найдём тебе купальник здесь, хотя эта идея мне нравится гораздо меньше». «У тебя все мысли об одном», — мотаю головой. «Ты сама нарываешься». Он играючи перехватывает мою руку, когда хочу его стукнуть. Целует ладонь сперва с тыльной стороны, потом прохадится губами внутри. От этой простой ласки дыхание перехватывает. Руслан. Он подхватывает меня, отрывает от пола и относит в номер. По пути задёргивает шторы, закрывая балкон. А дальше нам не скоро удаётся добраться до ресторана. Безумие. Всё, что между нами творится безумие. Только не хочется ни думать, ни анализировать. Его запах пропитывает меня, его губы везде. Поцелую горят на коже, даже когда мы выходим из номера и отправляемся туда, где нас ждёт столик. Я чувствую его. Всего. Глубоко внутри. Кажется, моё сердце теперь бьётся иначе. И ещё накрывает странная эйфория. Недоброе предчувствие притупляется. Мы поднимаемся в панорамный ресторан. Льётся приятная музыка, слышится хрустальный перезвон бокалов. Отсюда открывается прекрасный вид на Малагу но мы с Русланом не можем отвести взгляды друг от друга. Наши пальцы переплетены в замок. Добрый вечер. Администратор подаёт нам меню. Возможно, вы желаете поменять место? В другом крыле у вас лучше получится рассмотреть крепость аль -Касаба. Про Малагу знаю лишь ключевые факты. То, что успела прочесть, пока мы летели. Например, здесь родился Пикассо. Есть его музей. Аль-Касаба это мавританская военная цитадель, продолжает администратор. От прежнего величия крепости остались только две стены, растянувшиеся по холму, часть внутреннего двора. «Ты хочешь пересесть?» — спрашивает Руслан. «Нет», — улыбаюсь и потом поворачиваюсь к администратору. «Спасибо, лучше вид на порт. Красивое здание, величественное и впечатляющее. Но на разрушение мне сегодня совсем не хочется смотреть. Я решила вернуться к учёбе. Говорю, когда у нас принимают заказ, и мы снова остаёмся наедине. Всё равно ремонт в магазине будет идти ещё две недели. Не стоит терять время. А ещё найду помощницу. Может, сейчас не лучший момент нанимать кого-то, но стоит попробовать. Сбережения у меня есть. «Тебе вообще не надо про деньги думать», — заявляет Руслан. «Отдам распоряжение. Мои люди найдут тебе надёжного человека, которому можно всё доверить. Твой магазин будет под контролем». «Руслан, я хочу найти этого человека сама», замечаю тихо, но твёрдо. «Понял. Я благодарна тебе за помощь». Официант приносит закуски. По бокалам разливают вино. Темнеет. Огни порта вспыхивают всё ярче. Корабли и яхты продолжают рассекать волны. Делаю глоток вина и смотрю на Руслана. «Ты явно хочешь задать вопрос», усмехается он. «Да, очень хочу». «Кто такой шейх?»